Глава 2. б а л ь т о м о с и Барух «И дух прошел надо мною, дыбом стали волоса на мне». Книга Иова «Помолчите!» — сказал у ы л п о м о л ч и т е не мешайте мне!» Было это после того, как забрали лиру, после того, как у ы л спустился с горы, после того, как ведьма убила его отца. Уилл зажег жестяной фонарик, найденный в отцовской сумке вместе с сухими спичками, и, присев за камнем, открыл рюкзак лиры. Он пошарил в нем здоровой рукой и наткнулся на тяжеленький бархатный сверток с олитиометром. Прибор заблестел при свете фонаря, и Уилл показал его двум стоявшим рядом фигурам, «Существам, которые называли себя ангелами». «Вы понимаете его?» – спросил он. «Нет», – ответил голос. «Идем с нами. Ты должен идти. Идем к лорду Азриилу». «Кто велел вам следить за отцом?» «Говорите, он не знал, что вы за ним ходите, а он знал!» Со злостью сказал мальчик. «Он предупредил меня, что вы появитесь!» «Он знал больше, чем вы думаете!» «Кто вас послал?» «Никто! Мы сами!» Послышался ответ. «Мы хотим служить лорду а з р и л у а покойный...» «Что он просил тебя сделать с ножом?» у и л замялся. «Сказал отдать его лорду а з р и л у «Тогда идем с нами». «Нет, пока не найду Лиру». Он завернул а л и т и о м е т р в бархат и положил в свой рюкзак. Потом закутался от дождя в тяжелый отцовский плащ и присел на корточки. Глядя на призрачные фигуры Вы правду говорите? Спросил он Да Так вы сильнее людей Или слабее? Слабее У вас есть плоть У нас нет И все же Ты должен пойти С нами Нет Раз я сильнее Вы мне должны подчиняться Кроме того, нож у меня. Поэтому приказываю, чтобы помогли мне найти Лиру. Все равно, сколько времени мы будем искать. Сперва отыщу ее, и только потом пойду к л о р д у Азриэлу». Несколько секунд обе фигуры молчали. Затем отплыли в сторону и стали переговариваться. Уилл не мог расслышать их разговор. Наконец они вернулись, и он услышал – «Хорошо, ты не оставил нам выбора, хотя совершаешь ошибку. Мы поможем тебе найти этого ребенка». Уилл вглядывался в темноту, пытаясь рассмотреть их получше, но дождь заливал глаза. «Подойдите ближе, чтобы я мог вас разглядеть!» Они приблизились. Но очертания их стали еще более смутными. «Днем вас будет лучше видно?» «Нет, хуже. У нас невысокий ангельский чин». «Ну, раз я не могу вас разглядеть, тогда и остальные не смогут. Будьте незаметными. Отправляйтесь и попробуйте узнать, куда делась Лира. Она не может быть далеко». «Там была женщина! Лира должна быть с ней! Женщина забрала ее!» «Давайте, ищите! Вернитесь и скажите мне, что вы видели!» Ангелы взмыли в грозовое небо и исчезли. На мальчика навалилась тоскливая тяжесть. У него и до схватки с отцом было мало сил, а теперь и они подошли к концу. Только одного хотелось — закрыть глаза». Они будто набрякли и воспалились от слез. Он натянул плащ на голову, обнял рюкзак и сразу уснул. «Нигде? Нет!» — раздался голос. Увыл услышал его сквозь сон и заставил себя проснуться. Наконец, прошла, наверное, целая минута, таким глубоким было его забытье. Ему удалось открыть глаза. Было ясное утро. «Где вы?» «Рядом с тобой», — сказал ангел. «С этой стороны». Солнце только что встало, под утренними лучами блестели свежим блеском камни, обросшие мхом или шайником. Но фигур нигде не было видно. «Я же сказал». Днем нас труднее увидеть, продолжал тот же голос. Лучше всего нас видно в сумерках и на рассвете, хуже всего на солнце. Мы с моим товарищем обыскали склон горы и не нашли ни женщины, ни девочки. Но есть озеро, синей водой. там наверное была у женщины стоянка. там лежит мертвец и ведьма, съеденная призраком. Мертвец, какой он из себя лет 60 с чем-то полный, без морщин, Седые волосы, одет в дорогое и сильно, на душен. Сэр Чарльз сказал был: "Это он. Его, наверное, убила миссис Колтер". Ну хоть это хорошая новость. Она оставила следы. Мой товарищ пошёл по ним. Вернётся, когда выяснит, где она остановилась. Я — Побуду с тобой. Уилл встал и огляделся. Гроза очистила воздух, утро стояло солнечное, светлое, и от этого пейзаж выглядел еще более гнетущим. Неподалеку валялись тела нескольких ведьм, провожавших его и Лиру к отцу. Черная ворона хищным клевом уже обклевывала лицо одной из них. И Уилл увидел, что в небе кружит птица покрупнее, будто присматривая самый лакомый кусок. Уилл оглядел все тела по очереди, но Серафины Пеккала, королевы клана и защитницы Лиры, среди них не было. Потом он вспомнил, ведь она улетела по другому делу еще до темноты, так что, может быть, она еще жива. Эта мысль приободрила его, и он окинул взглядом горизонт, не видно ли, где серафины. Но кругом было только чистое небо д да о острые камни. «Где ты?» — спросил он ангела. «Рядом с тобой», — был ответ. «Как всегда». Уилл посмотрел налево, откуда шел голос, и ничего не увидел. «Значит, тебя никто не видит? А слышит кто-нибудь, как я?» «Нет, если шепчу», язвительно ответил ангел. «Как тебя зовут? Имена у вас есть?» «Да, есть. Меня зовут Бальтомос. Моего товарища Барух». у и л задумался о том, Что делать дальше? Когда выбираешь один образ действия из многих возможных, те, от которых ты отказался, сдуло, словно огоньки свечей, словно они и не существовали. А цепляться за их существование, значит, ничего не сделать. Надо было выбирать. «Спустимся вниз», — сказал он, — «пойдем к озеру». Может, там найдется что-то полезное. Да и пить хочется. Я пойду так, как знаю. А если ошибусь, ты меня поправишь. Только пройдя несколько минут по каменистому бездорожному склону, Уилл сообразил, что рука у него не болит. Оказывается, с тех пор, как проснулся, он не вспомнил о ране. Он остановился... И посмотрел на грубую ткань Которой обмотал ему руку Отец после схватки Она пропиталась мазью Но крови на ней не было С тех пор, как он лишился пальцев Кровь не останавливалась И теперь у него даже Сердце забилось от облегчения Для пробы он пошевелил пальцами Раны, конечно, еще болели Но боль была совсем другая Не та глубокая, выматывающая душу боль Что мучила его еще вчера А гораздо более слабая, глухая Как будто раны уже заживали И это сделал отец Заговоры ведьм не помогли А отец исцелил его Повеселев, он двинулся дальше Путь занял три часа. Несколько раз ему указывали направление, и, наконец, они очутились перед маленьким синим озером. К этому времени во рту у него пересохло. Идти в плаще под палящим солнцем было тяжело и жарко, но снять его он не мог. Шея и голые руки горели. Он сбросил рюкзак и плащ. и последние несколько метров пробежал к озеру, окунул в него все лицо и принялся пить глоток за глотком ледяную воду. Она была такой холодной, что заломила зубы и лоб. Утолив жажду, он сел и огляделся. Вчера он был не в том состоянии, чтобы замечать детали, но сейчас... Обратил внимание на насыщенный цвет воды и расслышал настойчивый шум насекомых вокруг. г б а л ь т о м о з т у т как всегда». «Где мертвец?» «За скалой. Справа. От тебя. Призраков нет поблизости». «Нет. Ни одного». Убыл взял... рюкзак и плащ, и по берегу прошел к указанной скале. За ней были остатки небольшого лагеря, пять или шесть палаток и кострище. Уилл двигался осторожно, опасаясь, что там может прятаться кто-то живой. Но тишина была непроницаемая, и треск насекомых только царапал ее поверхность. Палатки выглядели нежилыми, Озеро было спокойно, по нему до сих пор расходилась рябь от того места, где он пил. Что-то зелёное шмыгнуло возле ноги, и он встрепенулся, но это была всего-навсего мелкая ящерица. Палатки были сшиты из камуфляжной материи, отчего особенно выделялись на фоне тускло-красных камней. у в ы л заглянув первую, Пусто. Во второй тоже. В т р е т и й обнаружилось кое-что ценное. Котелок и коробок спичек. И кусок какого-то тёмного вещества длиной и толщиной с его предплечье. Сперва он принял его за кожу, но, вытащив на солнце, увидел, что это вяленое мясо. «Ну, н о ч т о у него есть». Убыл отрезал тончайший ломтик, оказавшийся солоноватым, но не жёстким и очень душистым. Уложив мясо со спичками в котелок, а котелок в рюкзак, он обыскал другие палатки, но больше ничего не нашёл. Оставалась одна, самая большая. «Здесь мертвец лежит», — бросил он в воздух. «Да». — сказал Бальдамос. — Его отравили. Уилл осторожно подошел ко входу, обращенному в сторону озера. Рядом с опрокинутым брезентовым стулом лежало тело человека, известного в мире Уилла как Сэр Чарльз Латрум, а в мире Лиры как Лорд Бориал, человека, укравшего у нее олитиометр». В результате этой кражи Уилл стал обладателем чудесного ножа. Сэр Чарльз был ловким, бесчестным и могущественным человеком. А теперь он мертвец. Лицо его было неприятно искажено. Уиллу не хотелось на него смотреть. Но заглянув в палатку, он увидел там много подходящего для кражи. Он перешагнул через мертвеца, чтобы разглядеть все получше. Его отец, путешественник и военный, знал бы точно, что тут надо взять. у и л у же пришлось брать наугад. Он взял небольшую лупу в стальном футляре. С ней можно добывать огонь и экономить спички. Катушку крепкой бечевки, металлическую флягу для воды, гораздо легче его фляги из козьей шкуры. маленькую жестяную кружку, маленький бинокль, бумажную колбаску с золотыми монетами длиной с большой палец взрослого, походную аптечку, таблетки для обеззараживания воды, пакет кофе, три пачки прессованных сухофруктов, мешочек с овсяным печеньем, шесть палочек постного сахара с мятой, упаковку рыболовных крючков, нейлоновую леску – И, наконец, блокнот, два карандаша и электрический фонарик.